Глава 17. Разговор. Гориша. Это странное и незнакомое мне слово произнёс царь. Нетерапьс вылезать из воды. Я наблюдала, как он проходит по дворкой, ведущей в его апочевальную. Бассей ступни оставляли на полу мокрые следы. Полы одеяния, похожего на распахнутый халат, волочились по полу. С них стекала вода. Точно так же вода стекала с его длинных белых волос по спине вниз. Я даже слышала тонкие всплески соприкасающиеся с полом воды, но царя мокрая одежда, кажется, ничуть не смущали. Проклятье. Услышала я шипение сквозь зубы и поняла, что взоглас издал убийца, который сейчас был недоступен моему взору. Его фигуру заслоняла мне фигуру царя. В голосе убийцы мне почудилось что-то странное и даже смутно знакомое, но в первый момент я не поняла, что было не так. Северный правитель свернул влево. Я наблюдала, как он медленно начал обходить своё ложе. При этом не отводя взгляда от убийцы в черном. Теперь я снова могла его видеть. Гариши, орден лучших в этом мире убийц, произнес царь. Считается, что Гариши – тайный орден. Однако когда-то давно просочились слухи, что создан он был первым правителем Гарналя еще до основания им гарнайского государства. Считается, что Гариши наемники, и нанять их может каждый. Но есть подозрение, что на самом деле орденцы стоит на службе у корона Горналя и веками подчинялся горнальским царям. Пока царь обходил ложе, не отводя взгляда от убийцы. Убийца, шумно сне навестью дыха, следил взглядом за ним. Он не мог убежать, не мог даже сойти с места, его ноги были скованы льдом. Лёд же приковывал их к полу, расползаясь вокруг ступней. Убийца понимал, что пойман, но смирившимся он не выглядел. Его кулаки были сжаты, локти чуть согнуты. Вся фигура напряжена, словно этот человек был готов в любой мгновенье действовать. Царь обошел ложе со сголовья и остановился в нескольких шагах от убийцы. На обнаженной груди правителя блестели в лунном свете прозрачные капли, пока в рою под его ногами ширилось темное пятно от воды, стекающей с распахнутого халата и штанин, ткань которых липла к ногам. Я даже глаза намек отвела. Белое намокшее одеяние царя просвечивало, и я могла бы многое увидеть, если бы стала присматриваться. Однако царя его без малого ногота совершенно не смущало. Лицо правителя было невозмутимым, а движения свободными и уверенными, как будто смущение было ему неведомо в принципе. Украдкой я покосилась на него снова, а ведь и правда, весь мокрый в прилипшей к телу одежде, почти не скрывающей все очертания его тела, он выглядел настолько непринужденно, будто для него не было ничего естественнее, чем ходить в чем мать родила. Я даже позавидовала такой уверенности в себе. поистине царской. Однако, оглядывая убийцу, произнёс царь: "Я полагал, что в орден Горишей берут исключительно мужчин, а ты?" Царь выбросил руку вперёд, с его пальца в тот же словно сорвалась метель, белая россыпь снега рванулась к убийце и ударила ему в лицо. Убийца мотал головой, пытался закрываться руками, однако маленькая снежная вьюга не знала пощады. Его тут же разметались по плечам волосы, только что собранные в косу, и сорвана с лица маска из чёрной ткани. "Ты?" женщина, заключил царь. А я тихо ахнула, увидев лицо убийцы. Кингайда вспыхнуло у меня в голове. Широкие плечи, высокий рост и худые бёдра ввели меня в заблуждение, заставив поверить, что убийца мужчина. Однако, компаньонка Ангуда из тайного ордена лучших в мире убийц, что-то здесь не так. Ангуда приехала в Квелайя для того, чтобы пройти отбор невест и стать женой царя Северного моря. Разве для этой цели берут с собой профессиональных убийц? Странно, с какой целью прибыла в Ахвилаю Ангуда из Гарналя? – спросил царь у Гайды, и его вопрос буквально вторил моим собственным мыслям. Отвечай. Кин Гайда молчала и громко сопела, глядя на царя с ненавистью. И я чувствовала, ее ненависть вызвала не сама личность царя, а тот факт, что он сорвал ей покушение на самого себя. Ее злила собственная неудача, причиной которой стал северный правитель. Ангуду из Горнале ждёт разоблачение, это неизбежно, уверил Цар Гайду. Поэтому, если хочешь молчать, можешь молчать, я не стану тянуть тебя за язык. Собственно, я сам вместо тебя могу рассказать, что задумали те, кто тебя нанял. Хочешь услышать? Я тоже хотела услышать. Нет, мне правда было интересно, что здесь происходит, но в этот момент меня озарило. Гайда знала, как выглядит Таиса из Рагуды. Если Ангуде было известно о русалочьих чарах, то об этом было известно и Гайде. Если она увидит меня здесь сейчас, то кто тогда будет разоблачён? Ангуда или я? Ведь северный государь уверен, что девица с русалочьими чарами это служанка Кини Таисы. Нет, рано. Рано ему узнавать, что Таиса это я. Пусть ещё немного думает, что я всего лишь служанка, потому что к служанке с русалочьими чарами он отнёсся уж куда как лучше, чем к Таисе, в которой при первой встрече увидел Кикимуру. А раз такое дело, то нельзя, чтобы Гайда меня здесь увидела. Я медленно стараясь двигаться так, чтобы не издавать всплесков в воде, скользила вдоль бордюра ванны как можно дальше от арки, в тень. Надо, чтобы Гайда меня не заметила, и очень желательно, чтобы царь занятый пойманной за руку убийцей, пока забыла о моем присутствии. Царь сошел с места и начал обходить Гайду со спины, заставляя женщину напряженно вертеть шеи, чтобы не выпустить государю из виду. Ангуда. Единственная дочь главного казначея Горналя, говорил царь, двигаясь позади Гайды. Род казначея всегда был предан царской династии. А царей Горналя веками мечтали овладеть северные магией. Действующему государю Горналя захотелось подчинить себе ковен северных магов, верно? И Ангуду прислали сюда именно с этой целью. Она должна была стать царицей Аквелаи, но чтобы прибрать к рукам ковен, нужен царь, который будет лоялен к Горналю. Поэтому я на эту роль не подхожу, ведь я никогда не скрывал своего недоверия к горнальцам. Поэтому от меня нужно было избавиться, верно? Гайда дёрнула головой влево, пытаясь найти взглядом царя. "Вы всё знали?" прошептала она. "Знали о готовящемся покушении?" Царь оставил вопрос без ответа. Не отводя взгляда от Гайды, он подошёл к ближайшей стене и, схватив за боковой край гобелен, рванул его вниз. Ткань с картиной упала к его ногам. А моему взору открылось начертанный прямо на стене круг с множеством символов и знаков. Стоило только царю коснуться ладонью центра круга, как все его линии засияли холодным голубым светом. "Через несколько мгновений здесь будут младшие маги Ковина", сообщил царь Гайди. "Их силы хватит, чтобы доставить вас в подземелья, откуда вы уже никогда не выйдете, Гариша. Полагаю, для вас это предпочтительнее, чем вернуться в Орден с проваленной миссией, насколько мне известно". Царь не договорил. Движения гайда были настолько молниеносны, что мой взгляд едва подспевал за ними. Мик и ее пальцы исчезли в вкладках одежды. Еще мик, и вот уже у царя летят маленькие ножи, по форме похожие на стремительных рыбок, со острыми, как наконечники стрел, носами. Потрясённая, я успела втянуть в ртом воздух. Убью царя! Спыхнуло у меня в голове. Да так и застыла, не выдыхая. Ножи замерли на полпути, как будто натолкнулись на препятствие или вонзились в невидимую стену. И тот же час на остриях стихом потрескиванием стал нарастать лед, а еще мгновение спустя, одетые в ледяные наперстки, на живьи разом упали на пол. Гаэда прорычал и произнесла что-то довольно грубым тоном. Слов я не распознала, но предположила, что это были неведомые мне ругательства. Мне даже жаль, произнес царь без какого-либо намека на сожаление в лице. Думаю и угадаю, если скажу, что вы были, если не единственный, то одной из очень и... очень немногих женщин в ордене Горишей. И в этот раз выбор пал на вас именно потому, что вы женщина. Если бы сопровождающим горнайскую невесту был мужчина, это вызвало бы много подозрений, а переодевание в женщину слишком рискованно, когда имеешь дело с северными магами. Гайда зашипела с ненавистью. И я, кажется, догадалась почему. Только что царю незель её намекнув, что эту миссию безусловно доверили бы мужчине, а поручили ей лишь потому, что были вынуждены подстраиваться под обстоятельства. Но она женщина не справилась. Теперь я понимаю, почему люди так боятся северных магов. Словно смирившись со своей участью, выдохнула Гайда. У вас лёд вместо крови. Царь хмыкнул, словно хотел что-то сказать, но в этот момент с лестницы послышался топот. Сюда бежали. Гайда тоже услышала эти звуки, покосилась на дверь, а потом снова перевела взгляд на царя и усмехнулась. Государь А вы ведь признали, что Кинянгода из Горналя является дочерью главного казначея. Белые брови царя чуть приподнялись, как будто в удивление. Вы должны знать, что дочь главного горнальского казначея и девица, человек. Вас не смущает, что при первой встрече в Кинии Ангоде вы увидели каракатицу или медузу, кого? Но точно не человека. Не смущает вас шум это противоречие. Вы знаете правду, но то, что видят ваши глаза, почему-то тоже считаете правдой. Царь нахмурился, глядя на Гайду, и я нахмурилась тоже. А ведь она права. Как это возможно, чтобы и то, и другое являлось для правителя Аквелае правдой? Он видел Вангуде каракатицу и верил своим глазам. Но разум его знал, что Ангуда человек, и разуму он тоже верил. Как в нём это уживалось? Какое-то заклятие морочит мысли сильнейшего мага Северного Ковена, а он даже не в состоянии увидеть это. Почти выплюнула с презрением Гайда. Вы самый жалкий из царей. Я даже сглотнула, нервно переводя взгляд на правителя Аквелая. Гайда ничего не теряла, бросая в лицо царя такое оскорбление. Ведь её разоблачили, её миссия была провалена. Она не теряла ничего, кроме жизни. Но каково же было моё удивление, когда я увидела во взгляде царя только равнодушие. Гайде не удалось посеять в нём сомнение и тревогу. Правитель Аквелай оставался невозмутимым, как льдина. В этот момент распахнулась дверь, и в покои царя влетело несколько человек. Их волосы были белоснежными, и я догадалась, что на зов царя пришли маги ковена, чтобы забрать и увести в подземелье не состоявшуюся цареубийцу.